центр пламя 30 марта пятница утро сделаем тач полковник не вопрос рапортую я в трубку иридиума и отключаюсь парни выжидающе и смотрят на меня о том что во время разговора я какие-то новые вводные получил они по моим фразам догадались не маленькие но всем явно интересно узнать что конкретно для них любимое начальство приготовила «Не делайте таких лиц, мужики, а то я сейчас прямо расплачусь, ей-богу!» Брюзгливо ворчу, убирая спутниковый телефон назад, в мародерку. «Сейчас все расскажу». О результатах нашей вчерашней, аж до полуночи затянувшейся беседы с Пантелеевым, я сразу же, несмотря на позднее время, доложил Львову. Выслушав полный расклад здешних дел, батя порекомендовал ночью назад не ехать. «Ну, если, конечно, принимающая сторона силой со двора не погонит». А утром еще раз перезвонить, мол, есть на наш счет у руководства соображения. А нам что? Мы же исполнительные военные. Скажут – копаем, не скажут – соответственно, не копаем. Из пламени нас, понятное дело, никуда не погнали». Наоборот, разместили на ночлег в здании еще пару недель назад бывшим гостиницей для проходивших о б у ч е н и е в Центре офицеров. Правда, затрамбовали всех четверых в один номер, который по размерам, но ну, никак на президентский люкс не тянул. Ну, так я же говорил уже. Мы непривередливы и к отсутствию комфорта привычны. Сверху не капает, с боков не дует, снизу не подмораживает, вот и ладненько». Благодарим судьбу, ведь могло быть и хуже. Опять же, в обмен на полученную от меня информацию, расщедрившийся Пантелеев даже распорядился с утра залить нас горючим под пробку. Тоже ни разу не мелочь и очень приятно. УАЗ по нынешним временам просто подарок, а не машина. Ну, может, не прямо сейчас, но в ближайшее время это будет становиться все заметнее. Потому как чем дальше, тем меньше будет деталей к очень комфортным, но дико технологичным иномаркам, плюс с крутыми фирменными автосервисами с их профессиональным оборудованием теперь реальная напряженка. В общем, не так уж много осталось до времен, когда красивые и удобные Mitsubishi, Toyota, Chevrolet и прочие роверы будут отправляться в утиль из-за невозможности добыть на замену какую-нибудь совершеннейшую фиговину вроде термостата и Регулятора тормозной колодки, а то и вовсе разнесчастного болта крепления ГБЦ. Потому как новых запчастей никто из Европы, Америки и Японии не привезет. А УАЗ? А что УАЗ? Его еще в мехдворах колхозов советской поры чинили матерным словом и кувалдой. Но, может, не совсем все так просто было... Но, тем не менее, тот же «Хантер», случись что, в чувство п р и в е с т и будет в тысячу раз проще, чем какой-нибудь «БМВ x 5 Вот только прожорливое оно. Это чудо ульяновского автопрома. Впрочем, те же «БМВ» тоже скромными аппетитами не отличались никогда. В общем, помощь с топливом мы приняли с благодарностью. о багровый от натуги салоха, кроме того, еще и три под пробку залитых 92-м канистры по два десятка литров откуда-то приволок. И как он их упер в одиночку? Рук-то всего две. На мои вопросы, мол, откуда дровишки? и з а чей, собственно, счет весь этот банкет? Андрюха только хитро один глаз зажмурил и изобразил на своей наглой физиономии нечто этакое и серии «Много будешь знать, скоро состаришься». Да и бог бы с ним. То, что наш хохол своего не упустит, я и так знаю. Вряд ли обмен был неравноценным. А канистры, да еще и с топливом, при нашей нынешней деятельности – — Точно лишними не будут. — Ладно, парни, расклады такие. В обратный путь нам все-таки придется через Клин и д м и т р о возвращаться. Командир очень просил на обстановку в тех краях поглядеть, мало ли. Как ни крути соседи. случае чего, а мы не накрашенные. — С одной стороны, верно. Хмуро морщит лоб Буров. — С другой, очень аккуратно нужно. Ты по пути сюда сильно прав был. Проблемные это города, учитывая происходящее. «Улицы не шибко широкие, обзор вокруг плохой, да еще и мост через канал имени Москвы в Дмитрове. Очень осторожно ехать придется». «Да ладно!» — скептически приподнял правую бровь Гумаров. «Где наша не пропадала?» «Вот-вот!» — в тон ему ехидно поддакивается лоха. «И там пропадала, и сям пропадала. Все верно тезка говорит. Осторожно нужно. Там кое-где реально такие места есть». «Рамотно человек засаду устроит, и фиг ты, куда денешься!» «Лады, в заканчиваем прение сторон. Подвожу итог я. Если настоящий профессионал засаду устроит, то почти где угодно фиг, куда денешься. Приказ выполнять все равно надо. Сказали провести первичную разведку и оценку обстановки. Будем производить и оценивать, не забывая при этом о личной безопасности. Вопросы?» «Никак нет, сэр!» – продолжает поясничий салоха. Не извольте сумлеваться, барин. Чайно не в первый раз. Сделаем. Раз вопросов нет, по коням. В гостях, конечно, хорошо, но дома все равно лучше. Фраза избита и банальная, спору нет. Но возражений со стороны парней не последовало. Что неудивительно. Это я, бобыль. Молодой, красивый, холостой, неженатый. А их на базе ждут. Андреев и семьи. Тимура, любимая девушка. Уже сел за руль, я еще раз напоминаю. «Не расслабляемся, мужики. Сколько хороших парней в Чечне сгинуло из-за того, что бдительность не вовремя теряли. Нам оно не нужно». Клин выглядел откровенно плохо. «Живых на улицах нет совсем. Только покойники по каким-то своим нам непонятным надобностям култыхают. ь Макдональдс на обочине Ленинградского шоссе выгорел дотла. Только стены закопченные стоят. И тени все. Сквозь о дну, снеся хлипенький декоративный заборчик вокруг здания... в руины въехал грузовик. Наливник, если по остаткам развороченной цистерны судить. Нет, он, конечно, чисто в теории мог и молоко перевозить. Но оно, свойство взрываться, буквально вывернув наизнанку толстостенную стальную бочку не имеет. Так что, скорее всего, этот грузовик причиной пожара и стал. Чуть дальше на площади с фонтаном, той, что на пересечении улиц Гагарина и Ленина, следы людей. Много стрелянных гильз, и начисто обглоданных и на части растащенных костяков. Похоже, кто-то решительный и хорошо вооруженный вывозил стоящий тут торговый центр семья. Не исключено, что тут наши коллеги из управления по Клинскому району поработали. С одной стороны, проверить бы. С другой, в здании управления точно никого нет. Мы мимо проезжали. Одни мертяки в как вокруг, так и на территории. Но в форме там зомби практически не было, только в штатском. Ну, может, пара-тройка мертвецов в сером милицейском повседневном ПШ и затерялись в толпе. Но при масштабах произошедшего такое количество говорит скорее о том, что здешние милиционеры смогли все же и сориентироваться вовремя и правильно отреагировать. А вот куда местные коллеги податься могли и где осесть, так да кто же их знает. Предложенную Гумаровым версию про Клинский колбасный завод отмели сходу. Пищевое производство, особенно такое крупное, это крысы. А крысы отлично зомбируются, про это нам Пантелеев очень подробно рассказал. Крысы, собаки, любые хищники, кроме, как ни странно, кошек. И всеядные, свиньи там или медведи. А вот травоядные не восстают, проверено. Это хорошо. Потому что я, когда про хрюшек услыхал, дико расстроился. Люблю я свинину. Чего ж греха таить, особенно в виде шашлыка». «Похоже, придется на говяжьи стейки переходить. По баранине я не любитель». с а л о х а с видом знатока заявил, что если где здешние менты оборону и заняли, то это точно на пивзаводе. Но где он расположен, никто из нас не знает, поэтому не стоит и время тратить на поиски. Отметим для себя, что клину – хана. Но какие-то вооруженные выжившие в нем все же имеются. Для начала и этой информации хватит. Потребуются подробности – проведем доразведку. А вот в Дмитрове мы нарвались. Точнее, даже не в самом Дмитрове, а на железнодорожном переезде, при выезде в город, сразу после моста через канал. А ведь так все тихо и безобидно выглядело. Ни у кого даже малейших подозрений не возникло до того момента, как вдруг в окне будки дежурного по переезду полыхнуло дульное пламя и в боковое окно, точно напротив моей головы, ударил сноп крупной дроби. Ни черта себе!» «Блин, так ведь и обхезаться недолго!» «Понятное дело, что триплекс нашего УАЗа должен не то что дробь, автоматную пулю держать, но уж больно внезапно все случилось. Нет, как ни крути, а все-таки опыт — великая штука. Башка моя еще, как мне кажется, даже не успела толком переварить внезапное происшествие, а руки-ноги уже начали действовать, врубая нейтралку, ручник, вверх до упора». «Руль выворачиваю влево, вправо нельзя, в кювет улетим, а слева целая полоса встречного движения, совершенно сейчас пустая». «Есть!» «Ручник вниз, задняя передача, сцепление, тормоз, уаз замирает, будто вкопанный». «Огонь!» «Рявкаю я на ухо Тимуру, и его печенек заливается злым, лязгающим лаем, сквозь который едва слышен звон звеньев ленты и разлетающихся по салону гильз». Полицейский разворот я выполняю четко, будто на автодроме, не зря столько тренировался в свое время, и ствол Тимурова пулемета сейчас смотрит точно на будку. У нападавших нет ни малейших шансов. Для старого доброго 7,62х54Р, который в девичестве трехлинейный патрон образца 1908 года, обшитая пластиковыми панелями стенка в один кирпич толщиной, вообще не п р е г р а д а Так, досадное недоразумение. Словом, когда гумара высаживает примерно половину пристегнутого к печенегу короба сотки, ответных выстрелов нет. Боже мой, как удивительно. Что это было? Раздается с заднего сидения голос Бурова, явно пытающегося изобразить генерала м и х а й л ы ч а из о с о б е н н о с т и национальной охоты. Ну вы, блин, даете. Мешок тебе срочно нужен, Тима. Протянул я, задумчиво трогая кончиками пальцев, свежий ожог на правой щеке, слегка припухший и влажный на ощупь. Ай, блин, больно. Помню, в армии у меня случай был. На учениях одному бойцу гильза от ПК красиво залетела точно в ворот тельняшки. И все бы ничего, да только кроме нее на бедном Лехе были в тот момент еще китель и тяжелый бронежилет. Хорошо попрошу заметить подогнанный и дисциплинированно застегнутый. Короче, пока он с воплями и матом все это с себя сдирал, гильза неспешно сползала от ключиц к пупку, оставляя за собой красивый такой ожоговый шрам. Нам вот только такого не хватало. Да, мысли в голове какие-то, несоответствующие обстановке. Но на то и нужны тренировки, чтобы в критической ситуации туловище действовало само, практически без участия мозга, чисто на рефлексах. «Тима, прикрываешь!» – коротко командую я – И выкатываюсь из УАЗа. За спиной слышу хлопание дверей. Это мои неразлучники рванули следом. Нет, сработанная тройка в боевой обстановке – великое дело. Ни единого лишнего слова. Ни секунды п о т е р я н о команды и объяснения. Каждый отлично знает, что и как он должен делать. Одним быстрым броском преодолеваем расстояние от машины до будки на переезде и сразу же в р ы в а е м с я внутрь. Накапливаться перед дверью смысла нет. Окна в этой сарайке огромные. К тому же, одно из них выстрелом разнесено в дребезги. Вон, осколки в подсыхающей грязи под ногами блестят на солнышке. Да и стены никакой защиты не обеспечат. В этом мы уже убедились. А значит, работать нужно быстро, сходу. Как т о м у Высоцкого? Вперед и вверх. А там... Вот-вот. Стараясь максимально быстро проскочить дверной проем, крючком входим внутрь и замираем, беря под контроль единственную комнатку, что совершенно несложно при ее-то размерах. Твою-то за ногу! Зло сплевывается лоха на пол, з а л и т ы рассекающийся из-под двух тел кровью. Добавить нечего. Согласен. Напавшим на нас идиотам было лет около тридцати. Это если в сумме считать на двоих. Сопляки тупорылые. «Но на какой хрен вам это вообще нужно было?» «Рейнджеры, млядь, техасские!» Почти шипит Андрей, поднимая с пола старенькую ижевскую двуствольную вертикалку. С тихим клацаньем он переламывает ружье, экстрактор выбрасывает на пол две стреляные гильзы из красного пластика с надписью «Рекорд». «Ой, кретины, сука!» На лицо Солохи смотреть страшно. «Ну и какая рожна, а?» Прекрасно понимаю его реакцию. В Андрюхе трое детей. Старше девчонки как раз примерно столько же, сколько и этим двоим. Было. Подозреваю, что вопросы несколько запоздали. Отвечать на них уже некому. Опустив автомат, свободно повисший на груди стволом вниз, тяну из кобуры старичка. Андрей. В упор смотрю я на Солоху. Давай на крыльцо, п р и к р ы в а е штылы. ь Контроль на мне, а вещи... Вещи я погляжу. Согласно кивает Буров. Солоха, видимо, собирался что-то сказать, возможно, возразить, но не стал. Только рукой махнул и вышел на улицу. Буров отбрасывает в дальние от лежащих возле окна трупов угол, принадлежавшие им небогатые пожитки в дешевых, типа тактических рюкзаках. Совсем поганеньких, даже не китайских, вроде Милтека какого-нибудь, а из неведомого подвала в Подмосковье, вроде того цеха, что мы в Ивантеевке сожгли». Я с пистолетом в руках замираю над телами. Опять же, из разговора с Пантелеевым мы вчера выяснили, какую несусветную глупость отмочили мы возле складов на Пожарской после расстрела банды азербайджанцев. Оказывается, если добить мертвеца уже после того, как он восстанет и превратится в зомби, это одно. В самом худшем случае он станет кормом для своих же собратьев. Те станут немного умнее и быстрее, что само по себе далеко не сахар, но и только... А вот трупы, не обратившиеся, они для зомби натуральный допинг и стероиды в одном флаконе. С научной точки зрения это все Пантелеев ы сам описать не смог. Так и сказал, мол, сам этой хине й не силен, но если по-русски коротко, зомби, нажравшиеся необращенного мяса своего вида, могут очень быстро превратиться в мутантов. Ага». В тех самых мини-халков с блокпоста в Сина возле Калужской. Или ту непонятную крысо-пантеру, к о т о р а я я шею свернул, когда мы блондинку из офисного центра вытаскивали. Правда, научники этих мутантов называют иначе — метаморфами. Или для краткости просто морфами. А что? Тоже нормальное слово. Короткое и емкое. Я его по какой-то незнамо когда прочитанной фантастической книжке помню. Тоже были там хищные твари, постоянно видоизменяющиеся и боевые качества свои улучшающие. Тех тоже метаморфами называли. Очень п о х о ж и И получается, что по незнанию своему мы к какому-нибудь случайно забредшему в этот дворик мертвецу самый натуральный шведский стол накрыли. Калорийный и питательный блин. Не исключено, что та тварь, которая к нам заглянула на огонек во время вывоза складов, и которую только благодаря парням из СОБРа и их корду у к о н т р а п у п е л и мною же лично и выкормлена. А ведь были еще трое висельников на Садовом кольце. Эх, блин, подложили ж мы кому-то свинью. Одно слегка извиняет, что по незнанию. Хотя если кто-то на выкормленных нами морфом нарвался, вряд ли он согласится с такими смягчающими обстоятельствами. Виновата, чего уж там. Остается только принять во внимание и в будущем не косячить. и другим не позволять. Ладно, значит, теперь контроль. Только после воскрешения. Так опаснее. Ворон ловить нельзя ни в коем случае. Задеваешься, и свежевосставший покойник тебе в ногу зубами вцепится. Даром, что тупой, как пробка. Уж укусить на полную тактическую глубину пасти и кусок мяса зубами отхватить. У них у всех соображалки хватает. Зато совесть чиста. На таком уже монструозную хищную тварь никто откормиться не сможет. Так что ждем. Когда через три-четыре минуты два тела у меня в ногах слабо зашевелились, я без колебаний всадил по девятимиллиметровой пуле в голову каждому. Мертвяки окончательно умерли, не успев толком ожить. Ну и правильно. Нечего. Мертвый, лежи спокойно и не дергайся. «У тебя там что? о б о р а ч и а ю с ь я к уже переворошившему рюкзаке Бурову». «Да ничего толком», — отмахивается тот. Самое ценное – само р у ж ь и ш к а д о три д е с я т к о в патронов к нему. Патроны, кстати, тоже фуфло. Половина дробь на утку или зайца. Пяток полевых д да о к а р т е ч н ы х несколько. Остальное – полный шлак. Фляжки, фонарики, ножики складные. Все дешевко, страшное. Будто на развале все по 10 закупались. И еще вот это. На, глянь. Андрей протягивает мне т о щ у ю стопочку листов офисной бумаги с каким-то распечатанным текстом. Начинаю читать верхний и, презрительно скривившись и сплюнув, бросаю их в о з р я д н о натекшую с тел лужу крови. Сколько же я подобного бреда в свое время на разных форумах в интернете перечитал. Эротические мечты чахлых пубертатных подростков на тему «Вот придет полная задница, а я так раз и сразу стану крутым. Да буду у ментов волыну, начну грабить караваны, трахать манекенщиц и вообще. А что вообще?» Дети вы безмозглые, инфантильные. Откуда возьмутся силы на что-то, если вы на уроке физкультуры километр пробежать и десять раз на перекладине подтянуться не можете? Откуда добуду волыну и грабить караваны, если огнестрельное оружие вы только в своем несчастном контрстрайке и видели? Чего взяли, что тупые менты, которые, в отличие от вас, хоть изредка, д да о на стрельбы ходят и службу со своим оружием несут постоянно, «Вам свои стволы вот так возьмут и на тарелочке с голубой каемочкой подарят». Ну вот двое и решили абсолютно реальный сценарий в жизнь воплотить. И чем это закончилось? Да ничем. Двумя уже начавшими остывать трупами у меня под ногами. Твою ж душу!» Начавшиеся было у меня рефлексии по поводу слезинки младенца прерывать стоящий снаружи на крыльце Солоха. «Барян, давайте живее!» «Там, со стороны торгового центра, в нашу сторону хорошая такая толпа прет, особей так на пару сотен, на скидку. Видно, на выстрелы навелись». «Да, пожалуй, пора делать ноги. Никаких дел у нас тут все равно не осталось. Мертвяки окончательно упокоены, ружьей патроны к нему Буров прибрал. А больше тут ничего ценного или для нас интересного и не было. Значит, сворачиваемся». «Тимуру ни слова». Обернувшись, пристально смотрю я в глаза неразлучникам, спускающимся по лесенке в пять ступенек за мной следом. Те только согласно кивают. Не стоит нашему татарину знать о том, кем на самом деле оказались нападавшие на нас бандиты. Уж на что мы, упыри прожженные циничные, и то как-то не по себе всем, и мне, и парням, по глазам вижу. А он на десяток лет моложе, и столько дерьма, что и мы в свое время в Чечне не хапал». не нужно ему попусту нервы трепать». «Чего там?» Гумаров за эти несколько минут явно извелся весь от любопытства. «Да ничего», — скривил безразличную мину я. «Два дебила решили в НВФ поиграть, с одной двустволкой на двоих. Ну и доигрались. Ты молодец, чисто сработал, обоих наповал». «НВФ. Незаконное вооруженное формирование». Тимур шутливо козырнул двумя пальцами и выпятил, явно подражая Шварценеггеру нижнюю челюсть, мол, м о г ё м если надо. — Хватит! Потом друг друга хвалить будете! — ворчит с а л о х а Сваливать от селя пора, а то мы в этой толпе завязнем нафиг. У нашей броняшки и так движок не шибко мощный. Увязнем в толпе, ф и х тронемся! «Это он прав. Да только я в толпу зомби, что в нашу сторону бредет от расположенного всего в сотне-другой метров супермаркета спар, выезжать и не собираюсь. Снег сошел почти, грязи немного. В общем, по обочине и газонам объехал эту невыносимо смердящую, даже в закрытой машине вонь дниения и едкой химии буквально с копыт сшибает толпу. «Не, парни, что-то с этим нужно делать». Заговорил я, когда и зомби, и торговый центр, из которого они выбрались на звук наших выстрелов, остались позади. Если каждый раз на выстрелы такая р а в а выбредать будет, это придется на какие-нибудь алибарды переходить. Тяжело, неудобно, опасно, зато бесшумно. Тимуровой девятки тут явно недостаточно будет. Нужно попробовать что-нибудь из бати под это дело выдавить. Хоть глушителей к клинам. Производимый на Ижевском оружейном заводе «ПП-9 Клин» конструкционно почти не отличается от Ковровского ПП-91 «Кедр». Разница лишь в устройстве патронника, так как клин разрабатывался чуть позже и изначально предназначался под более мощный 9-мм и и л л е т р о в ы й патрон ПММ, в настоящее время снятый с вооружения. Кроме того, часть клинов имеет резьбу для ПБС. «Не нужно ни из кого ничего выдавливать!» Негромко вздыхается Алоха, с загадочным видом разворачивается на сиденье и, наклонившись, начинает ковыряться в недрах собачника, погромыхивая какими-то железяками. «На вот, держи!» С этими словами Андрей укладывает между передними с и д е н ь я м и автомат ВАЛ со сложенным прикладом. ВАЛ. Разработанный специально для спецподразделения МО, МВД и ФСБ России АС ВАЛ калибра 9 мм под патрон 9х39 мм. Является бесшумным, а вернее, малошумным оружием для проведения специальных операций. «Ого!» — не в силах сдержать изумление произнес я. «И откуда дровишки?» «Из леса, Вестима», — подначивает меня наш скопидомный хохол. «С блокпоста на Калужской». «Я не понял. А ты что, собранное оружие не сдал?» «Кому, Боря?» В голосе Солохи явно слышно возмущение. «Что-то не припоминаю я там представителей ФСИН». Филиппочкину, царствие ему небесное, они тоже ни в одно место не впились. У него и патронов под них не было. А в отряде про эти стволы не знал никто. Ну, вот они и того прижились. Ну, Андрюха, силен, хмыкаю я. И много у тебя прижилось? Да есть кое-чего. Скромно потупил глазки он. Запас он, как известно, хлеба не просит. Карман не тянет и в попу не сношает. Нет, ну, ты сам посуди, Борь. Отдал бы я этих красавиц, да тому же Филиппочкину и сдал бы на хранение. По описи, блин, и чего? Так бы они сейчас там и валялись посреди кубла ж и в ш е й мертвичины, безо всякой пользы и толку. И кому от этого было бы хорошо? Зато поступили бы типа правильно. Да нафиг такую правильность. Нам оно сейчас понадобилось, в а л я получите и распишитесь. о н и прибрал бы вовремя, обходились одним Тимкиным штурмом и сосали бы, как Мишка, лапу. 9А91, он же девятка, малогабаритный автомат под 9х39 мм патроны СП-5, СП-6 и ПАБ-9, состоящие на вооружении спецподразделений МО и МВД. Ладно, ладно, не горячись, убедил. Перемеряющее поднимаю я на мгновение руки с руля. Признаю, был неправ, теперь раскаиваюсь. А с патронами как? Вот с патронами не очень, хмурится Андрей. Только те, что в разгрузках у погибших минюстовцев нашлись. Незапасливые были парни, земля им пухом. Но в отряде теперь этого добра навалом. Я помню, на Пожарское грузили много. «Если много, то хорошо», — глубокомысленно изрекаю я с видом восточного Даоса, которому после многих лет медитации открылась великая истина. «Так, все. Техническая остановка на пять минут». Из Дмитрова мы уже выехали. и По обе стороны от дороги только грязные поля, на которых с прошлой осени лежат неубранными здоровенные волки уже сопревшего сена. «Чего? Туалет прижало?» С улыбкой интересуется Гумаров. «Не совсем», — отвечаю я, останавливая УАЗ на обочине. «Хочу эту ляльку в руках подержать, а то как-то раньше не доводилось». «Ну, ты даешь», — фыркает Тимур. «А попозже никак». «Но я уже не слушаю». как в том годичной давности мультике про Добрыню Никитича было. «Ой, девочки, вот это любовь! Вот-вот, у меня сейчас что-то похожее. Взял в руки и выпускать не хочется. Легкий, не больше двух с половиной кило, какой-то ажурный, даже и не оружие, а словно игрушка в руках. Короткое ц е в ь е и пистолетная рукоять из шершавого, приятного на ощупь пластика прямо просится в руки. Блин, хорошая штуковина. Никому не отдам. Моё!» «Все, завязывай, фетишист оружейный!» — бурчит рассудительный Буров. «Потом с этой железкой понянь е ш ь с я А я уже назад в отряд к семье хочу. Тут о с т а л о с ь на минут сорок пять-пятьдесят. Так что не тяни резину, заводи и поехали!»